Глава двенадцатая «Ты не выглядишь, как человек, живущий в профессиональной капсуле», произнес я, оценивая довольно внушительный по меркам старожил барлеон живот. «Конечно, далеко не такой, как у меня бывшего, но едва ли не больше, чем у меня нынешнего. Да и в целом Махан походил на мощного дворфа, решившего, что в его жизни должно быть побольше сладкого и вкусного, а не постоянных тренировок с железом» достаточно накачанный, но при этом не без лишних отложений. «Отключил физблок. Знаешь, тело — то единственное, что все еще принадлежит мне. На разум я давно не полагаюсь. А так, три раза в неделю спортзал, двухчасовые нагрузки, контроль физиотерапевтов и тренеров, но без капсулы. Если я и получу идеальное тело, то только сам, и это будет полностью моя заслуга. Не барлеоны». Зато ты, как я вижу, разительно отличаешься от того человека, каким был несколько месяцев назад. Судя по подготовленной для меня справке, я бы сказал, что раз в два отличаешься. Не каждый человек может позволить себе содержать штат личных тренеров, — парировал я. Так что да, приходится пользоваться всеми благами современности. Что-нибудь заказывать будешь или ты на диете? Здесь довольно неплохая кухня. Рекомендую валеримский суп. На мой взгляд, лучший в городе. Никакой диеты. Я обожаю вкусно поесть. И раз я гость, то полностью доверяю твоему выбору. Следующие пять минут мы занимались тем, что болтали о погоде, особенностях столицы, убранства ресторана. Меня такое развитие событий совсем не напрягало. Махан купил меня всего на час. И его право, как этим часом воспользоваться. Однако все когда-нибудь кончается. Настало время серьезного разговора. Причем Махан пошел сразу с главных козырей. «Кто такой Эридани?» «Игрок», — невозмутимо ответил я. «Один из многих в моем клане». «Игрок», — понимающе кивнул Дмитрий. «Простой игрок, ставший советником перспективного клана. Человек без имени и истории, обладающий при этом довольно редкими навыками. По имеющейся у меня информации, Бихань собирается проверить Майнфелл на крепость». Прежде чем с вами работать, он хочет оценить ваши силы. Атака будет уже сегодня. Ты всегда перескакиваешь с темы на тему во время разговора?» — ухмыльнулся я. «Все, что хотел узнать об эридании я уже выяснил. Вряд ли ты дашь мне что-то новое. Но по поводу аэродраконов мне показалось важным тебя предупредить. Люди из Поднебесной не обрадуются потери уровней. Устройство, что стоит в твоем замке, подарок Эринес?» «Это по моему приказу Плинту отправил тебя в земли Сета. Мне показалось, что на тренировочном полигоне охотников на демонов вам не дали обсудить важные детали. И ты не получил задание Кто, если не она, мог дать тебе доступ к разрушенному миру?» И вновь прыжки, — улыбнулся я, даже не делая попытки что-либо пояснять. «Это твоя обычная манера разговора, или такая тактика была выбрана сугубо под меня?» «Майнфелл...» «Слишком похож на Альтамеду», — продолжил, как ни в чем не бывало Махан. «Причем там есть такие детали, знать о которых мог только тот, кто посещал мой замок раньше. Ты участвовал в моем турнире?» Я понятия не имел, о чем идет речь, но вновь даже жестом не показал своей неосведомленности. Вместо этого я пошел сам в атаку. Алекс Герман оказался прав. Махан в реальности является достаточно странным человеком словно не от меры сего. «У меня есть координаты гробницы Тамерлана. По словам Анастарии, у нее на это подземелье есть задание. Легендам интересна эта тема?» «Или все-таки демоны?» Дмитрий меня словно не слышал. Уставившись на меня и при этом глядя куда-то в бесконечность, он разговаривал сам с собой, даже не требуя от меня каких-то подтверждений. «Ты охотник на демонов, Тифлинг, один из девяти игроков, получивших такую расу. «Или десяти, если брать в расчет Эридани. Почему не я, ни плинтон ни Анастария не могут встретиться с твоим советником? Почему он не отвечает на наши письма? Откуда взялось странное защитное поле, что не пустило нас в замок? Эридани заключенный, это мне известно точно. Я говорил с игроком по имени Куртюн. Кто же тогда Эридани? Больше всего подходят беспонники» опыт, навыки, знания. Но у старика не было доступа к тем местам альтомеды, что воспроизведены в твоем замке. Значит, кто-то другой. Тот, кто имел возможность изучить альтомеду сверху вниз. Тот, кто имел звание магистра Ривальдо. Тот, кому не пускают только на троих. Тех, кто может его сразу опознать. Не по внешнему виду, по манере разговора, по движениям. А еще ты собираешься работать с биханием. Человеком, уничтожившим клан Феникс. «Господа, добрый день. Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, но дело не требует отлагательства. Роман, вам придется пройти со мной». Совершенно неожиданно рядом с нами появился представительный мужчина. Махан посмотрел на нежданного гостя, и дьявол меня разделив в глазах шамана промелькнуло понимание. «Значит, он все же жив». Утвердительно, без нотки вопросительной интонации, произнес Дмитрий. «Тифлинг Эридани — это Виктор звалинский «Теперь все сходится. Все это время он работал на тебя, Растяпа. Хватит прятаться. Я знаю, что ты где-то рядом. Ты же не мог не проконтролировать нашу встречу лично, да?» Логика и здравый смысл окончательно покинули чат. «Растяпа? Виктор Зволинский? Полное отсутствие последовательности в разговоре?» Махан оказался собеседником странным до невозможности. второй казалось, что ему вообще собеседник не нужен. Он разговаривал сам с собой. Но самое странное произошло чуть позже. К нашему столику подошел Алекс Герман. — Привет, шаман! — улыбнулся генерал службы безопасности и протянул руку, как старому знакомому. «Растяпа — Растяпа! — кивнул Махан, ответил на пожатие и жестом пригласил гостя присоединиться. Представительный мужчина, что пытался выдернуть меня из разговора, принес стул и удалился. Как и когорта официантов. Я осмотрелся. В зале вообще не осталось ни одного человека. Ни гостей, ни обслуживающего персонала. «Узнаю размах!» От Маханы тоже не ускользнула тишина. «Судя по взгляду Романа, ты использовал его вслепую. Как он понял, кто такой Редани?» Ты же понимаешь, что без согласия о неразглашении отсюда не выйдешь. Я молчал полгода о том, что произошло во время той, как я теперь понимаю, инсценировки. Молчал даже несмотря на состояние Насти. Она тоже чувствует неправильность. Не может смириться. Ты уже думал, как будешь выводить Виктора в свет? Вряд ли бы ты согласовал нашу встречу, если бы об этом не думал. Нам нужен бихань. Пока мы его не получим, у Виктор останется у нас. Ты же понимаешь, насколько это нереально? За ним стоит вся поднебесная. Если бы не твой демарш полгода назад, мы бы сейчас не разговаривали. Бихань уже был бы на пути в столицу. Когда-нибудь ты поймешь, что играть вместе с людьми гораздо выгоднее, чем использовать их вслепую. И чем больше шишек набьешь в процессе понимания, тем раньше это знание на тебя спустится. «Ты забыл о беспонике?» У Биханя возможности контролировать Барлеону было на порядок больше. Даже сейчас, когда игра полностью отдана имитаторам, все еще остается опасность того, что Бихань считывает мысли игроков. У нас до сих пор нет уверенности, что удалось найти все закладки. Поэтому Виктора больше не существует. И целый отряд контролирует каждый поток данных, выходящих из капсулы романа. «Все слишком сложно, Дмитрий. В этот раз у нас нет права на ошибку». «Вы же понимаете, что я веду запись нашего разговора?» — на всякий случай напомнил я о своем существовании. «И только что вы признались в уголовном преступлении. Лично мной не была согласована тотальная слежка». «Слежка ведется только внутри Барлеона с использованием функционала администратора», — поправил Алекс. «В реальности мы действуем строго в рамках закона. Ваша частная жизнь неприкосновенна». «Настолько неприкосновенна, что вы лично контролировали наш разговор с Дмитрием?» «Бесполезно, Роман», — улыбнулся Махан. «Корпорация в своем репертуаре. Это тот случай, когда следует расслабиться и получать удовольствие». «Вернемся к тому, с чего начали. Как Роман понял, что Эридани — Виктор Звалинский?» «Тебе какая разница?» Я не собирался с распростертыми объятиями бежать вперед и каждому желающему рассказывать о своих умозаключениях. «Это основа нашего сотрудничества». Кажется, вы здесь все немного считаете, что мне что-то от вас нужно. Так я удивлю. Мне все происходящее индифферентно. Я здесь по той причине, что мне заплатили за час встречи, и он вскоре заканчивается. Если вы вздумали решать судьбы мира, то, пожалуйста, наедине. Вы сейчас с нами в одной лодке, Роман, — произнес Герман, на что я лишь усмехнулся. Неужели? Единственная точка соприкосновения — Виктор звалинский Если вас не устраивают мои слова или действия, передайте шефство над этим человеком кому-то другому. Да, не полезен для моего клана. Это опытный игрок, его совета мне здорово помогли. Но если возникает фраза «Мы в одной лодке», мне оно все нафиг не нужно. Господа, я умею и люблю говорить слово «нет». Сейчас, как мне кажется, тот самый случай. Предлагаю закрыть тему Эридани. У Махана осталось тридцать минут и нам, как я понимаю, нужно обсудить участие легенд Барлеона в предстоящих рейдах. «Он не блефует», — неожиданно произнес Махан. «Он действительно считает свою позицию правой». «Да что в вас всех!» — пробурчал Алекс Герман. «Он же некий растяпа. Почему приходится работать с дилетантами?» «Потому что профессионалы не подходят для этого», — спокойно заметил Махан. «Роман, твое участие в этом вопросе обязательно». Не знаю почему, но все линии вероятности замкнулись именно вокруг тебя. Не меня или кого-то другого. Если Виктор и может выбраться из тюремной капсулы, то только с твоей помощью. Алекс, даже не думай нанимать Романа как внештатного сотрудника. Ты прав. У Бехани могут быть свои люди, если не в твоем, то в соседнем департаменте. Все должно пройти незаметно. Хотелось спросить, слышали ли мои слова о том, что я не собираюсь ничего делать? Но мне удалось погасить эмоции. Махан и Герман слишком ушли в себя, чтобы им сейчас что-то объяснять. Ничего подписывать я не собираюсь, никаких обещаний давать тоже. А если кто-то что-то себе навыдумывает, это его личные эротические проблемы. Я в этом участвовать не собираюсь. Все бы ничего, вот только Махан вновь какое-то время пристально всматривался в бесконечность у меня за спиной. Произнес. «Роману нужна мотивация». «Растяпа, с вашей стороны на что можно рассчитывать?» «Мотивация?» — нахмурился Алекс и посмотрел на меня. «Речь, надеюсь, не о деньгах, если ты прав, а я склонен думать, что ты не ошибаешься. О том, что мы спонсируем клан Парету, станет известно уже через десять минут после транзакции». «Нет, не кредиты», — вместо меня ответил шаман. «Поддержку клана. Роман не станет ничего делать ради себя». Но если речь зайдет о людях, что входят в его клан, он перейдет на нашу сторону. Это все слова, нужны конкретные предложения. Детали нужно прорабатывать, но, например, если появится закон, высвобождающий жителей социальных приютов или дарующий им свободу не на четыре, а, скажем, на восемь часов в день. Условия такого высвобождения состоять в топ-клане провинции или губернии, учитывая, что Роман активно работает с социальными, а также то, что его клан как раз и занимает нужную иерархию. У него отбоя от игроков не будет, а те, кто уже в клане, будут делать все, лишь бы не вылететь. Мало того, можно увеличить социальное пособие для таких игроков, предоставить им жилье, еще какие-нибудь льготы добавить. Важно показать остальным путь, с помощью которого можно выйти из того незавидного положения, в котором они оказались я думаю, что Барлеон обеднеет, зато социальный эффект будет крайне положительным. «Пожалуй, что-то похожее мы можем обеспечить», — согласился Алекс. «Нужно проработать детали, но не вижу ничего критичного. И ты прав, общий закон никак не свяжут с кланом Парето. Но это только сподвигнет Романа выслушать нас, но никак не замотивирует работать над освобождением Виктора. Нужно что-то, что пересилит его скепсис». «Скажем, вот такая цифра. Этого будет достаточно, чтобы ты отбросил негатив в сторону?» Махан достал блокноты и, как в старых фильмах, написал в нем сумму, начинающуюся не с единицы и имеющую в своем составе 8 нулей. 200 миллионов кредитов, если говорить прямо. «Это то, что ты получишь на свой личный счет, если мы договоримся работать совместно. Мне не нужны тайны твоего клана. Не нужно сотрудничество или воссалитет. Это цена того, что ты поможешь мне и Растяпе вытащить Виктора из тюрьмы. Все остальное мы будем решать с тобой в частном порядке, как независимые друг от друга партнеры. Шах и мат. Нокдаун. Матчпоинт. Что еще говорят в таких случаях? Если крупную сумму я еще мог проигнорировать, по долгу работы мне приходилось оперировать и не такими цифрами, но предложение того, что социальным жителям могут сделать какие-то послабления, Уже заставило крепко задуматься. Хорошо, допустим, мне стало интересно. Но что конкретно нужно от меня? Ни для кого не секрет, я глава довольно маленького клана, затерявшегося на границе стивалы. Да, у меня есть несколько интересных заданий, но у кого их нет. Зачем я вам? Если бы я знал, сумма была бы гораздо меньше, улыбнулся Махан. Растяпа. Что нужно для того, чтобы Виктор вышел из тюрьмы? «Возможно, вы меня не слышали, но мне несложно повторить. Нам нужен Бихань, живой и по возможности здоровый, но последнее не обязательно». «Отдать ему Альтамеду?» — предложил Махан. Причем говорил он вполне серьезно. «Не думаю, что он поведется на передачу в реале еще раз. К тому же против тебя у него нет серьезного компромата, что автоматически влияет на безопасность». Идея со Звалинским проходила только из-за того, что альтернативой для Виктора являлось пожизненное заключение. Бихань понимал, что «Эх, киллер, на такое не пойдет». Поэтому прямо сейчас мы накапливаем базу знаний, позволяя Мэри Дракона сотрудничать с Романом. Надеюсь, что рано или поздно появится шанс вытащить хитрую лису из его норы. «Махан, а ты действительно готов расстаться с Альтамедой ради Виктора?» — удивился я. «Альтамеда — всего лишь набор виртуальных данных», — ответил Дмитрий. «Ни одна виртуальная приблуда не может стоить человеческой жизни. Если Альтамеда поможет избавиться от бихания, я отдам ее без разговоров». «Постой, повтори, что ты только что сказал», — попросил я, пытаясь ухватить мысль. «Игра не стоит человеческой жизни». Махан правильно понял мою заминку. «Не она сама, не достижение полученные в ней». «Достижение, конечно!» Я наконец-то смог ухватиться за ускользающую мысль. «Кажется, я придумал способ выманить бихание из логова. План мне категорически не нравится, но, может, вы сможете его осуществить с кем-нибудь другим». На то, чтобы обрисовать общие контуры своей мысли, много времени не ушло. «Это нереально», — ответил Алекс. «Ты прекрасно знаешь специфику игры этого человека». Он присутствует везде, только в качестве голема. — Потому это дело не провернуть без слаженной и скоординированной команды, — легко согласился я. Причем как со стороны Барлеоны и ее отдела безопасности, так и со стороны клана легенды Барлеоны. — Махан, ты должен сдать нам Альтомеду, как минимум ради одного из ее трех таинственных порталов. — Значит, это правда, что ты нашел ключ? — Не ключ, знание о том, как этот ключ сделать. «Я не понимаю, каким образом ты планируешь осуществить задуманное?» Алекс хмурился, прокручивая мою идею вдоль и поперек. «Не я, вы. Вместе с кланом Эра Дракона на этой неделе я получу первый ключ. Махан сделает так, чтобы мы беспрепятственно проникли в Альтомеду. Но самое главное и тяжелое ложится на вас, Алекс. Вы должны провернуть все так, чтобы через портал не мог проходить клан или голем персонажа. Лишь личное присутствие». И только в своем истинном виде. Никаких драконов, сирен, вампиров, пауков и прочей нечисти. Только игрок в своем оригинальном виде. С чего то решил, что Бихань станет рисковать? Для него это всего лишь еще один способ возвеличить клан. Личное присутствие здесь не требуется. У вас наверняка есть целый департамент, что отвечает за награды. Пусть они придумают то, против чего старый лис не сможет устоять. При этом, чтобы сам риск сводился к минимуму. Уровень подземелья, скажем, не более сотого уровня. Нет, может, не клюнуть. Нужно еще кое-что сделать. Махан, это уже к тебе. У меня прямо сейчас есть достижение 400 уровней бессмерти. У Бихани, насколько я знаю, 563 уровня бессмертия Мне нужно где-то насобирать еще сотню, чтобы получить следующее достижение. Чтобы перевалить на второе место в игре. И награда за первое подземелье, например, будет плюс сто уровней. Дико, конечно, звучит, но это только набросок мысли. Ваши сценаристы обязательно все обдумают и красиво обыграют. Задача проста. Нужно сделать так, чтобы прохождение конкретно этого портала было безумно выгодно для тех, кто ни разу не уходил на перерождение. Если Бихань узнает описание, да еще и увидит меня в качестве главного конкурента его как казалось, вечного рекорда, он не сможет устоять от соблазна и явится сам. Потому что это действительно должна быть внушительная награда. Я все еще не понимаю, в чем смысл всего этого действия. Ты не сможешь уничтожить Биханя, не позволят телохранители. Так я еще и не закончил, ухмыльнулся я. Дальше нужно сделать вот так. И, что главное, все в рамках игровых логик. Никакой подтасовки. Мысли рождались на лету. Генерировать всякое безумство я умел прекрасно. В какой-то момент ко мне подключился Махан, вставляя свои реплики. А Алекс сидел с кислой миной на лице, едва сдерживаясь от ругани. Но мы не останавливались. В конце концов, это же наброски, а не живое воплощение. Для того, чтобы проработать детали, существуют специально обученные люди. Наше дело — предложить стратегию. — Мне нужно несколько дней, чтобы обсудить ваше предложение с командой, — задумчиво ответил Алекс. — На первый взгляд идея разумная. Может сработать. — Сработает, — подтвердил Махан, уставившись в бесконечность. — Уровни мы тебе поднимем, не вопрос. Нужно два-три дня на это. С Альтамедой что-нибудь придумаем. Есть одна мысль. Нужно посмотреть, как ее реализовать. Однако, Роман... «Есть главный вопрос. Ты понимаешь все риски?» «Я не собираюсь подставляться, пока Алекс не обезопасит меня никаких действий». «Знал же, что вам нельзя позволять встречаться», — пробурчал Алекс и все же выругался. «Еще один гений на мою голову. Хорошо, мы тебя прикроем, внесем незначительные коррективы в результат сценариев. Но учти, никаких особых наград от Барлеона ты не получишь». Мне оставалось лишь пожать плечами, продолжая контролировать тело. О том, что у меня душа была в пятках, и я уже несколько раз хотел все остановить и закричать, чтобы Герман и Махан убирались прочь, никто знать не должен. Не будь за моей спиной клана из социальных игроков, никогда бы не решился на такое безумие. Даже за две сотни миллионов кредитов, что обещал Махан. «Алекс, если по Виктору все, дашь нам возможность обсудить другие планы?» — У Романа есть нужные мне задания. Нужно обсудить наше участие. — Пожалуй, я посижу, послушаю, — ответил Герман. — Мы до сих пор разгребаем твою самодеятельность полугодовой давности. Пока Бихань окажется в моих руках, на всех ваших личных встречах будет мой человек. Сиди, ты не помешаешь. — Роман, в Майнфилле есть пещера. Она скрыта пеленой задания. Что это? — Нет, Дмитрий. — Так дела не делаются, — улыбнулся я. — Мухи отдельно, котлеты отдельно. То, что мы работаем над проектом Звалинский, не значит, что мы теперь в одной лодке по всем вопросам. В конце концов, Виктор мне не простит, если я отдам тебе это знание бесплатно. — Да, теперь я вижу, что у нас может получиться, — кохотнул Махан. — Что же ты хочешь, Крохобор? — Альмарил. Весь, что у тебя есть. — Весь Альмарил за информацию? Махан проникся моими требованиями. «Не слишком жирно. Рано или поздно всем станет известно, что у тебя за задание. Мне никто не позволит отдать за это пять тысяч камней». «Тогда жди». Я невозмутимо пожал плечами. «Сценарий, связанный с этим знанием, позволит накатить на Барлеону следующее обновление. Что-то сродни битвы с богами, что вы устроили перед открытием стивалы. Лично мне без разницы, кто заплатит за участие». Легенда или Эра дракона? Мне важен Альмарил. Все же Махан страшный собеседник, с которым я точно никогда в жизни не сяду играть в покер. Уставившись в привычную для себя бесконечности, Дмитрий начал рассуждать вслух. Тебе нужен Альмарил, ты торгуешь им с демонами, наводняя рынок редкими ресурсами. Варлеону не позволит нарушить баланс. Так что Альмарил нужен тебе не для продажи. Ко требуется много Демоны используют его для усиления. Пещера в Майнфилле существовала задолго до того, как покрылась пеленой задания. Задание появилось после Эльвинарии, когда оба наших рейда легли. Задание — Эльвинария, смерть, демоны. Подземелье в подземелье. То, чего не должно никогда существовать, но все же существовало. Та тварь, которую охраняла спятевшая жрица. «У тебя там Бельфигор, еще один верховный демон». «Да, тогда все сходится. Он даровал тебе устройство, уничтожающее игроков, чтобы никто не узнал о демоне раньше времени. Он даровал тебе знания о порталах Альтамеды. Он является ключом к следующему обновлению. И тебе нужен Альмарил, чтобы насытить его силой, чтобы он мог противостоять армии вторжения» но причем здесь эйринес она его ставленница даже комментировать ничего не буду все что мне оставалось сохранять невозмутимость если хочешь присоединиться к заданию цену ты знаешь и это только вступительный взнос в клуб от омерлании и заданий связанным с неким вселенским злом мы поговорим отдельно в одном ты прав махан мне нужно развивать клан для этого требуются ресурсы как мне кажется легенды барлеоны — Отличный способ эти самые ресурсы заполучить. Ты в деле? — В деле, — после недолгой паузы произнес Махан. — Твои условия?